Сложная штука. Самое интересное, что как только Дуксу Тома самостоятельно вник в проблему дешифровки таинственных радиообменов, множество мозаичных лакун тут же заполнились, и относительно выпукло высветили скрытую суть происходящего в Червегор овальной цепи. Не успели первый из перехваченных радиопакетов извлечь из прессованных временных координат, адмирал-инженер очередной раз в жизни познал, что такое озарение. Он вспомнил, как имел дело с братом-близнецом полученного теперь шифра. Ему даже не пришлось привлекать всю мощь больших электронных шкафов вычислительного центра морской технической разведки. Последнее было к лучшему, ибо повышало безопасность проводимой адмиралом Дуком работы. Ведь секретность имела в данном случае не какой-то коллегиальный, а личностный характер. В принципе информация о том, что в скупой долине находится Мар Дэчеви, один из самых главных заговорщиков, член быстро развалившегося правительственного в действительности антиправительственного комитета, уже подсказывала, какой шифр будет использоваться. Просто казалось невероятным, что после проведения стратегической фазы войны кто-то еще может поддерживать отношения с брашами. Хотя, с другой стороны, почему нужно исключать такую продуманность? Вдруг номер два уверен, что республиканские плацдармы неминуемо и очень скоро расширятся до размеров материка. Просчитывает, что сократив население аборигенов и арарбаков до приемлемого, не угрожающего колонизаторам уровня, они захотят использовать местных в восстановительных работах. Безбрежное море их накопилось уже к сегодняшнему дню. Вот тут и понадобятся доверенно проверенные заместители бражских наместников, разбирающиеся в делах удаленной от Южно-Полярной Метрополии Северной провинции. И кто пойдет первым кандидатом на такой пост, доказавший свою преданность в тяжелую годину Мардечеве, кто же еще? И, возможно, достоин он будет не простого скипетра администратора губернского уровня, а... бере выше. Дадут ему вводчину, пусть и совместную с пришлыми захватчиками, всю безбрежность Кто может такое исключить, тем более не в реальности, а в мечтах-прикидках? И раскусывание шифра действительно не потребовало большого ума. Однако, как ни странно, именно после дешифровки вырисовалась новая ступенька загадки. Нет, она совершенно не относилась к смыслу, в этом плане ничего новенького не имелось. Какие-то координаты при сравнении, совпавшие с дислокацией гарнизонов именно в горах овальной цепи. Некие встречные требования об уточнении нанесенного первой фазой войны ущерба с конкретным расписыванием человеческих и материальных, а также гражданских и армейских потерь. Расплывчатые оправдания за невозможность точного подсчета, что уже само за себя говорит и частично является ответом на запрос. Новые запросы уточнения о докризисной производительности бомбовых заводов Умбрафена, о ежецикловой добыче кобальта, урана, тяжелой воды и прочего в этом же роде. Для адмирала-разведчика интересно стало даже не это. Как в детской загадке про машиниста, которым по первичному договору являетесь вы сами, долго-долго перечисляются вагоны, их содержимое и количество пассажиров. А потом на уставшего загибать пальцы слушателя обрушивается вопрос о возрасте этого самого «Давно 10 вагонов дров, 5 капусты, 7 цистерн бензина и 8 нефти назад, упомянутого машиниста». Здесь нужно в самом начале интуитивно уловить главное и отсечь мусор. Вот так и тут. Необходимо было распознать, что в данных переговорах является мусором, а что тайной возраста машиниста. Ответ начал выкристаллизовываться после того, как Дук Сутома расставил все перехваченные радиограммы по порядку. В начальный период они ничем особо не отличались от перехваченных когда-то и исходящих из других мест империи эр Арбаков. Можно предположить, что большой кошелек достаточно много путешествовал, заблаговременно ускользая из мест, предназначенных для новых уточненных ударов. Данный вывод нуждался в проверке, но адмирал-инженер отложил копание синхронизации в сторону. Любопытен именно переход запросов, исходящих из таинственных брашских штабов, с интересов глобального уровня на узкорегиональный масштаб. Само нахождение момента вызвало в голове Дука Сутома сверкание молнии. Он кое-что вспомнил. Учитывая, что добыча информации производилась для повстанцев-террористов, Действовал он в одиночку, без привлечения нижестоящих стоящих звеньев военно-морской разведки. Потому на проверку нового озарения ушло достаточное время. Он понимал, что в некотором роде местное промедление с копанием в бумагах может стоить далекому, мерзнущему в горах Лумису, очень дорого. Однако сделать что-либо сверхвозможного не получалось. Тем не менее, догадка оказалась в какой-то мере верной, но и спорной одновременно. Оказалось, что за несколько дней до внезапной интенсификации переговоров Мара Дэчви с Брашами В горах овальной цепи резко ухудшилась связь в используемых армией диапазонах. Тогда все списали на очередные радиационные пояса. Теперь же, учитывая последовавшее далее переключение интересов Браши на локальные области, можно предположить нечто другое. Что если южане готовят, уж не поймешь для каких целей, спешную оккупацию скупой долины? Не есть ли резкое ухудшение радиоприема следствием разбрасывания с дирижаблей автономных помехопостановщиков? Следующей фазой можно вполне предположить высадку десанта. Почему, собственно, нет? У республиканцев нет стольких летательных средств, но ведь родимая, хваленная, перехваленная техноморская разведка, почивая в оставленной позади военной благодати, так и не смогла, как оказалось, выявить точное число бражских надводных, нет, ни не кораблей, флотов, и подводных, кстати, тоже. Так кто может знать, сколько и чего сосредоточено в непроглядываемых радарами центральных областях Брашпутиды? Судя по площади страны, геликоптеров там способно поместиться, видимо-невидимо. не И не есть ли наблюдаемое Лумисом нападение на резиденцию Большого Кошелька доказательством уже нынешнего присутствия Браши в окрестностях долины? Однако для чего захватчикам уничтожать собственного осведомителя и союзника? Когда-нибудь понятно, зачем делить с кем-то достижения и победы. Но сейчас, хотя кто знает их мысли. Вдруг они по каким-то соображениям перестали Мару Дечи доверять? Тогда захват и очная беседа докажут правдивость или обман его прошлых сообщений. Но нельзя исключить и то, что Браши здесь совершенно ни при чем. Сколько в Империи разведывательных и контрразведывательных органов. И раньше каждый из них мог вести свою игру, ни о чем не предупреждая конкурентов. А уж теперь, когда Эрарбия лежит в развалинах. Ведь как нелестно адмиралу Дуку считать себя самым умным. Однако его подчиненные занимаются в основном морской разведкой. Кто мешает какой-нибудь специализированной сухопутной давно прийти к аналогичным выводам и теперь захлопнуть мышеловку? А поэтому, не будет ли досрочное предупреждение друга Лумиса о вторжении республики в горы овальной цепи необоснованным паникерством? Разведка – это прежде всего проверка и перепроверка. Семь раз отмерь, потом… Дук Сутома решил еще кое-что уточнить. Откуда он мог знать, что через час его вызовут на адмиральское совещание? Какой-то очередной суд чести над вляпавшимся в тактическую ловушку брашей начальником. Недоработка мозгов, обошедшаяся во множество кораблей и не добравшуюся до суши десантную дивизию. Откуда он ведал, что на обратном пути после коллективного голосования о снижении звания, провинившегося на три ступени, застрянет в дороге, поскольку городок, находящийся впереди по маршруту, выдуется грибовидным облаком в нижнюю часть стратосферы. Атомная война – сложная штука. И тут нежелательно оставлять что-то на потом.